Таверна Пьяный Ёж. Мотив к о е т о веки не поглощал еду как конвейер. Он хмуро ковырялся в тарелке, расталкивая кусочки картофеля и мяса в разные стороны. "Ну и чего ты нос повесил?" попытался его п о д б у д р и т ь леголас. "Сейчас таблетки н п о д о й д е т может, он что узнал?" "Слушай, у ж а с н ы й А ведь старичок что-то мулькал, когда я его в горшок головой запихивал." Не отрывая взгляда от тарелки, пробурчал Матадор. «Ты помнишь, что он там а р а л «Что-то про Фиесту или Валесту?» Почесав голову, ответил эльф. «Может, попробуем в поисковик забить игровой?» «Сейчас. Так. Фиеста». л е г а л а с принялся стучать на одному ему видимой клавиатуре. «Фиеста. Дневной перерыв у песчаных гоблинов. Не то. Плит тесто». Богиня кулинарии и безделия западных уругваев. Уругваи? й Это кто? Тут на картинке синий гриб с ножками и ручками. Уругваи й – раса полуразумных грибов. Нет, не то. Дальше. м и л е с т а Богиня, покровительница инквизиторов, мракоборцев и всех борцов с нечистью. Стоп, ушастый. А ведь это мысль. Какой бог должен знать, как убить главную нечисть? Тот, кто с ней борется. Надо к ней идти. Ну, с ней поговорить у нас вряд ли получится. Сам понимать должен, что боги, с кем попало, не разговаривают. В этот момент дверь скрипнула, и в таверну вошел Таблеткин. Его прежняя мантия сильно износилась. С рукавов торчали нитки. По всей поверхности мантии были затяжки. А капюшон красовался небольшой дыркой. Таблеткин был абсолютно босой и стоял на траве. Он делал шаг к столу друзей, и после каждого шага под его ступнями прямо из деревянного пола вырастала трава. Свечение рук и свет из-под капюшона, который словно луч прожектора освещал дорогу впереди, был желтого цвета. Подойдя к столу с друзьями, он макнул палец в соус, налитый в тарелке таурана, и принялся выводить буквы на столе. — м и л е с т а написал он. — Таблеткин, ты это, лампочку поменял? Таблеткин на это только хмыкнул. о л я г л а з щурился и пытался рассмотреть под капюшоном лицо соратника. «Ну, напечатай хоть, как прошло?» Таблеткин не ответил, он только повертел головой в капюшоне. «Я не понял, Таблеткин, тебе и чат порезали!» Матадор тоже щурился, пытаясь разглядеть лицо под капюшоном. Таблеткин, глядя на щурящиеся лица друзей, вздохнул и постучал по столу пальцем в месте, где он рисовал соусом из мотиной тарелки. и а, а мы тут тоже надумали к ней идти!» — ответил спохватившийся эльф. — Надо узнать, как нам с этой богиней встретиться. — Чего тут думать? Пойдем в храм. Город Амс. Храм богини м и л е с т ы Ты нормально объяснить можешь, почему нельзя? — Мурис спросил Матадор, глядя на гнома, упакованного в броню из белого металла. В руках его был странный посох. Резная прямая палка оканчивалась цепочкой, на которой висела кадила. — Вход! только для поглонившихся богини м и л е с т е Сухо повторил гном, глядя на Таурана снизу вверх. Но при этом в его взгляде читалось столько превосходства, что л е г а л а с хрюкнул, наблюдая эту картину. у н о и м поговорить надо просто с м и л е с т о й Нам фракцию не надо», – произнес Матадор. «Не положено», – безапелляционно заявил гном. «Погоди-ка», – Леголас смотрелся в гнома и увидел занятную надпись. ь и Игрок. Имя. Вечное пламя. «Раса. Гном. Уровень 186. Статус. Верховный жрец богини м и л е с т ы «Так ведь это же игрок», — сплеснул руками Леголас. «Тебе трудно, что ли? Нам очень поговорить нужно». о м и л е с т а не общается с игроками, не принадлежащими ее фракции», — по чиновниче обрубил гном. «Ну, записывай нас тогда в вашу эту фракцию», — начал заводиться Матодор. «Не положено», — произнес снова гном. Ты меня взбесить решил?» Начал Матадор, присев на корточки, чтобы смотреть г н о м а в глаза. «Чтобы вступить в фракцию, необходимо иметь хотя бы одну ачивку набора мракоборца». Гном стушевался, не зная, что ожидать от Стальной горы. «Я тебя сейчас раздавлю!» Начал рычать Матадор. Таблеткин, до этого спокойно наблюдавший представление, стукнул в плечо л е г а л а з а Он изобразил пальцами бегущего паука. Спокойно, мотя. Тут же сообразив, вмешался эльф. Уважаемый Вечный Пламя, а какие о ч и в к и относятся к набору м р а к о б о р ц а Вам все перечислить, кмура спросил гном. Вобщих чертах это о ч и в к и за убийство любых т е м н ы х созданий. А насекомые входят в список т е м н ы х созданий? с прищуром спросил Легалас. Нет, но это исключение из правил. Милеста не ж а л у е т насекомых. Гном не успел договорить, как Леголас начал рыться в менюшках. Порывшись немного, он предъявил окно с описанием о ч и в к и «Дезинсектор». «Мы все имеем такую о ч и в к у и более того, уничтожили матку насекомых в земле гном его клана Большой Молот», с гордостью произнес эльф. Гном недовольно начал жевать бороду. Взглянув на другие окошки, которые предоставили все друзья, он вздохнул. «Верно ли я понял, что вы хотите вступить в фракцию мракоборцев?» спросил официальным тоном гном, оглядывая компанию. «Да, банк ты консервная, хотим!» скрипя зубами, ответил Матадор. «Да, желаем!» ответил л е г а л а с Таблеткин же просто неопределённо пожал плечами. «И что это значит?» «Чётко ответьте, да!» вновь потребовал гном. Он, сморшившись, пытался высмотреть лицо под капюшоном, из которого шёл сильный свет. и дальний выключите, а то не видно. Ему говорить нельзя, он по классу немой, попытался объяснить эльф. Пусть тогда в личку пишет. Внутри игровой чат тоже порезали, добавил Матадор. Тогда пусть на бумаге пишет. В голосе гнома начали проскальзывать истеричные нотки. Он достал чистый свиток и развернул перед а к р у н о м Туран и эльф вжидательно ы уставились на Таблеткина. Тот протянул руку и прикоснулся большим пальцем внизу свитка. На свитке появилась огромная витиеватая печать, которая светилась голубым светом. Голова гнома, как только он увидел печать, тут же затряслась, и он начал хватать ртом в о з д у х «Сдается мне, это жужужу неспроста», — обронил д л я г а л а з заглядывая через плечо Таблеткина. «Не положено! Он другой фракции принадлежит», — выдал гном, справившись с синдромом рыбы на берегу. «Какой фракции? Наш он, Даноновский!» «Ваш спутник является Гласом Рун. Это статус Верховного Жреца, не божественной фракции Рун. Он не может вступить в другую фракцию». Гном немного пожевал губами и, как заколдованный, повторил. «Не положено». «Нам-то двоим положено?» л е г а л а с уже тоже начал терять терпение. Пытка Гнома продолжалась уже второй час. «Вам положено». а вот ему...» Гном указал на Таблеткина. «Не положено! Вы же как зайдете, так прямо перед вами будет алтарь. Возносите дары, и если богиня сочтет их достойными, то лично явится, чтобы вас благословить. Первое подношение даров обязательно. Сразу после него вам будет присвоена фракция. Пошли, пока этот э -э гном еще чего-нибудь не вспомнил», громко прошипел леклас мотодору Тот повернулся к Таблеткину и спросил, «Таблеткин, ты нас подождешь или в Реал уйдешь?» Таблеткин в ответ указал пальцем себе за спину. «Ладно, ты е только напиши на почту, что у тебя произошло и что нам за это будет?» Таблеткин кивнул и начал растворяться в воздухе. Когда Матадор и л е г а л а с вошли в храм, им предстала огромная скульптура женщины в доспехах. Грубые, но тем не менее приятные черты лица, Создавали впечатление красивой и властной женщины. Она держала двуручный меч, уперев его в каменный пол. Перед женщиной находился алтарь. «Ушастый. А что положено богам в жертву приносить?» Поскреб по стальному шлему Тауран. «Не знаю. Наверное, какие-нибудь части поверженных врагов. Это же богини мракоборцев?» Пожав плечами, ответил эльф. «Ну и зачем ей к у ч а полугнилых черепушек? Я думаю, надо артефакт какой-нибудь». Лучше темный. Ну и нафига ей артефакт? Она же богиня. Сама, если ей что-то нужно, создаст. Тогда давай навалим на алтарь все, что есть. Что б понравится, то и выберет. Порешив на этом, они принялись вываливать на алтарь все, что есть в инвентарях. Если у легалаза это в основном был инструмент и походное снаряжение, то Матадор... Матадор вывалил на алтарь восемь бревен, два набора инструментов, несколько котлов, Пару кастрюль. Один чан, в котором можно было сварить л е г а л а з а целиком. Четыре огромных ложки, размером с кулак Матадора. Один половник. Самопальный, так как даже невооруженным взглядом было понятно, что это просто кастрюлька, которой приделали ручку. Два табурета, одну тумбочку и восемь мешков с провизией на любой вкус. От крупы до мяса. «Ты бы еще олени в инвентарь засунул!» Начал подкалывать л е г а л а з Он с офигевшими глазами наблюдал за разгрузкой Матадора. «О, точно!» Матадор полез в инвентарь и достал оттуда мешок с костями. Высыпав содержимое мешка на алтарь, он с улыбкой произнес. «Живого оленя в инвентарь система не дала запихнуть!» «Мотя, ты неисправим! Давай уж попробуем! Тут у алтаря есть менюшка!» л е г а л а с принялся копаться в менюшке, а Матадор опять зарылся в инвентарь. Спустя пару минут перед друзьями высветилось сообщение. «Тип жертва не соответствует фракции или недостаточен?» «Я не понял. Эта богиню жертва не устроила?» Снова нахмурился м о т а д о р «Чем ей мои табуретки не нравятся?» «Может, просто мало?» Почесал надломленное ухо л е г а л а с п о г о д и может, ей в натуральном смысле жертва нужна?» «Сам понял, что сказал». «А что?» Я вот в глонете читал, что раньше богам живых жертв приносили. Ты кто, в добензиновую эпоху было? Ну, у меня больше ничего нет. У тебя есть еще что-то? Только мешок с мясом гнолов, вяленое. И не смотри так, я мясо вяленое не отдам. Тогда давай кого-нибудь в жертву принесем. И как ты себе это представляешь, ушастый? Пентаграмму рисовать и ритуальным ножиком жертву резать будем? «Не, это уже некромантии попахивать. Сейчас в Галанете поглядим, как там инквизиторы нечисть изгоняли». Леголас начал рыться в менюшках, а Матадор, достав кусок вяленого мяса и начав жевать, скучающе уставился на трёхметровую кучу хлама на алтаре. «Мотя, тут пишут, что раньше жертву сжигали. Тазики с чёрными котятами. Бред какой-то. Тут ещё пишут, что обязательно под музыку. «Ты где смотришь?» Может, это эти, как их, э -э -э, троллеводы? о Усомнился Мотя. «Да нет! Исторический форум. Вроде всё серьёзно!» «Ну, нас тут двое ушастый!» Прищурившись, сказал Матадор. Он оценивающе оглядел л е г а л а з а «Для меня тут дров маловато!» «Ты это... Ты на меня так не смотри!» л е г о л а с начал пятиться с ужасом, поглядывая на Матадора. В этот момент дверь скрипнула. и в храм вошел т р и н и к Матадор хищно улыбнулся, а л е г а л а с улыбаясь, сказал, «На ловца и зверь бежит». Как только т р и н и к понял, кто перед ним, он начал пятиться. я м ы н и ч е т о тут делаете?» с испуганными глазами спросил Тринник. «Мне только квест сдать». «У-тю-тю», начал подманивать Тринника Матадор. р не про том зайду». Тринник попытался дернуться к двери, Но резкий прыжок Таурана не позволил это сделать. Вальдемар. Охотник за нежитью. 165 уровня. Вальдемар устало шел по улицам города Ампса и улыбался. Десять сердец рыцарей смерти приятно грели душу. Принеся их в жертву, он сразу получал звание старший инквизитор. Он понял, что что-то не так, когда подошел к храму. Жреца не было на месте, хотя время было еще раннее. Пробежав взглядом по фасаду здания и не заметя ничего необычного, он зашел внутрь. Сразу за центральными воротами он обнаружил жреца. Тот лежал на полу, у входа святилище с алтарем, с огромным фингалом на полглаза. Рядом валялся его знаменитый посох, по совместительству я в л я ю щ е й с я регалией верховного жреца. Только навершие с цепочкой и к о д и л о м было оторвано. «Что тут происходит?» — с п р и щ у р о м спросил сам себя Вальдемар. Он внимательно огляделся, и тут до его ушей дошел звук нескольких голосов и музыка. Один голос был истеричным, один грубый бас и один средних тонов. Истеричный голос орал и кого-то проклинал, бас что-то вещал, а средний постоянно выкрикивал. «Сжечь ведьму!» Вальдемар осторожно, стараясь не шуметь, подошел к двери, ведущей к алтарю, и открыл ее. Его глазам предстала следующая картина. Посередине комнаты, выложенной белым мрамором и с алтарем, была сложена огромная куча разного хлама, которая погребла под собой алтарь. На куче хлама вертикально было расположено бревно. К этому бревну веревкой был примотан игрок, который орал и проклинал каких-то кефирников, админов систему рогатого мудака и косорукого эльфа рядом с кучей хлама стоял странный гоблин он был слишком большой для гоблина с перекошенной спиной кривым носом надломленным ухом огромным арбалетом за спиной и моноклем который держался у правого глаза за счет нахмуренной брови этот гоблин держал в руке горящий факел и все время орал во всю глотку сжечь ведьму рядом с ним стоял огромный Метра три в высоту рогатый воин. Воин был одет в черную рясу и черную шапочку священнослужителя, но даже сквозь нее было понятно, что под рясой доспех. Присмотревшись, он заметил рога, торчащие из-под шапочки, и копыта, которая не смогла закрыть ряса, потому что была явно мала воину. Рядом с кучей лежали огромная булава и щит, покрытый не менее огромными шипами. и п к а й с я в грехах своих!» громогласно объявил воин. Он грозил игроку, примотанному к столбу кулаком. В кулаке болталась к о д и л а на цепочке. Присмотревшись, Вальдемар понял, что кадила оторвана с посоха верховного жреца Мелеста. У ног гиганта валялся пустой кувшин, а по залу разносились запахи нерафинированного подсолнечного масла. «Сжечь ведьму!» – снова заорал гоблин. В зале играла странная музыка бензиновой эпохи. Это можно было сразу понять по присущему тому периоду истории – рёву электрогитар. Триплый голос надрывался, оглашая зал фразой. Челюсть Вальдемара отвисла, а глаза полезли на л и ч т о тут происходит?» – заикаясь, произнес он. «О, м р ы к а б о р е ц произнес огромный воин, заметив нового зрителя. «У тебя котята черные есть?» В этот момент каменная статуя, изображавшая богиню Мелесту, ожила. Она с рыком и перекошенным от злости лицом нагнулась к алтарю и произнесла. «Вы совсем охренели? Что вы тут устроили?»